Глава 2 Молчание тяготило. Почти месяц они провели в разговорах, обсуждая все, что приходит в голову. Старый мир, родные места, недавние события болтали об истории, известной ее части, о государствах, правителях, древней технике и оружии, о женщинах, хотя Людвиг стеснялся и краснел, об окружающих землях, о выпивке и еде. Ей наручил парня читать, а тот взамен показывал, как драться топором и мечом. А теперь рыцарь совсем ушел в себя, и его невозможно разговорить. «Знаешь, кто это?» — спросил Эйнар, когда они стояли на обочине, пропуская солдат. Следом за марширующими колоннами армии короля Ангварена и не очень ровными рядами Аниссаров шли наемники, конные и пешие, вооруженные чем попало, не соблюдая никакого построения. Их много, некоторые глазеют на путников, но мрачный вид Людвига отбивает у них желание связываться с рыцарем. Замыкались шествия солдаты с ружьями сложной формы и в шлемах, на которых закреплены красные стеклянные наглазники. Бодонские стрелки, самое смертоносное войско в мире, после армии Левиафана и самые дорогие. Людвиг пожал плечами, Вы нашли мимо, и им наплевать, кто стоит на обочине. Тут все кишит войсками, все куда-то идут, и не всегда в одну сторону. Но это не повод расслабляться. — Грабитель! — прочитал островитянин на табличке, когда чуть дальше по дороге они наткнулись на висельников, облюбовавших толстое дерево. — Мародер, насильник, шпион. — Верно, молодец! — воскликнул Эйнар. Прозвучало слишком наигранно. Королевское правосудие тут стремительное. Угу, рыцарь опять ушел в себя. Раз столько войск уходит, значит, пепельники идут на помощь стурмкурсту. Угу. Можно пойти следом, но рано или поздно кто-нибудь задастся вопросом, кто они такие. А знания любой очевидной для местных вояк вещи может погубить их двоих. А еще там могут быть знакомые аниссары и вряд ли новая встреча будет приятной. На ужин доели бруски, которые подарили роботы на прощание. Людвиг так и молчал. А вот нечего было напоминать о тех дворянчиках и остальном. Надо извиниться, но Эйнер засыпал и решил, что обязательно сделает это утром. Утром он не извинился, и они молча продолжили путь. Только рев желудков разрывал дурацкую тишину. Еды не предвиделось. «Скоро придется идти через пустыню, но лучше не напоминать об этом, чтобы не разозлить все еще злящегося рыцаря еще больше. Где бы взять еды и воды?» «Почти все деревья срублены», — Эйнор показал на широкую просеку. «Смотри, какой толстый пень. Дуб не иначе». Людвиг пожал плечами. «Не зря говорят, что Ангварнет — королевство пепла», — пошутил Эйнор. «И тут все вырубили». Парень молчит, только смотрит куда-то в сторону. «Битва была за тем лесом», — сказал он. «Мы проезжали это место перед боем. Хочешь посмотреть?» «Нет, говорили, что рядом есть деревня». Людвиг опять замолчал. «Неплохо бы перекусить в той деревне. Главное, не сунуть им эндлереинские деньги, как в тот раз. Надо набрать воды и купить еды здесь, потому что в Лефланде все слишком дорого». Золотые монеты там принимают по весу, а все с хада достались капитану затонувшие галеры. Вырубленных пней становилось больше, а за ними вдали виднелся дым от очагов. «Похоже на военный лагерь», — сказал Людвиг, когда они подошли ближе. «Нет, это деревня, но сравнение меткое. Вокруг аккуратных и новеньких, судя по свежим бревнам домов, выстроен частокол с маленькими башенками». Ворот нет, вход перегораживали рогатки из заточенных кольев. За ними стояли люди, не похожие на солдат, в шляпах и одежде из анговорнских фабрик. У каждого знаменитые плотные штаны, в которых ходили Эйнер и Людвиг. Местные вооружены тяжелыми топорами, которые больше напоминают инструмент, чем боевое оружие. Но у паренька длинное копье, а у пляшивого пузана фитильный мушкетон, расширяющийся к дулу. «Все такие?» Спросил конопатый. У него тяжелый ангваронский выговор. Откуда здесь пепельники? Поселенцы. Путники, ответила Людвиг. Идем на север. На север? Деревенские начали шептаться. Что им там надо? Вдруг они из этих. У него рыцарские доспехи. Смотри на их роже оба в шрамах, точно бандиты. Да не мог-то не быть одним из них, сказал мужчина, обмахивая потное лицо шляпой. Судя по самому большому пузу и двум подбородкам, он тот главный. Они же идут с юга. — Нам нужно пройти, — сказал Людвиг. — Невеленно, — ответил пузатый мужчина, еще раз оглядел рыцаря и добавил неуверенным голосом. — Милорд, нам разбойники покоя не дают, — сказал поселенец с ружьем. — Мочи уже терпеть нет, вот мы и огородились, нельзя туда идти. — Мне нужно пройти, — отчеканил рыцарь. «И вы не можете меня задерживать!» Эйнер взял его за локоть. «Поищем другой путь». От перегретой герасы несло жаром, как от костра. Но сам островитянин кипятился сильнее. Он высвободил руку. «Нам, мы никого не пропускать!» Узатый мужчина начал озираться по сторонам, ища подмоги. «Или вы нас пропустите?» Людвиг положил руку на меч. «Или...» «Давай уйдем отсюда!» — умолял Эйнер. «Пожалуйста!» крестьяне напряглись. Неужели опять будет резня? Кто там пришел? — раздался окрик с таким же ангварнским выговором, как у всех. К ним подошел прихрамывая высокий мужчина с самыми шикарными усищами, которые Эйнару только доводилось видеть. Роскошные усы с зачесанными вверх кончиками тронула седина, но мужчина кажется еще крепким. Хоть он и одет в штаны и рубаху, такую же, как у всех, по нему заметно, что он необычный крестьянин. И дело не только в висящих на поясе коротком мече и устрашающего вида булаве. Мужчина подошел к рогатке и вытер пот на висках. «Кто вы такие добрые, сэры?» — спросил он, поднимая руку в знак приветствия. «Я сэр эмерик из Фоллерволта», — назвался Людвиг. «А это мой друг Губерт из Грензена». Соврал без запинки, но перепутал. Эйнер должен был представляться Эмериком, а Людвиг — Губертом. Так они договорились после того, как покинули гостеприимный Фоллерволд. Волд. Эммерик! Мужчина откашлялся, посмотрел на Людвига повнимательнее и представился Я, сэр Дитрих из Златан Рыцарь-предвестник панцирной кавалерии Его Величества Королетта. Он пожал руку Людвигу, Эйнер удостоился небрежного кивка. Могу я узнать, куда вы направляетесь? На север. Людвиг показал надетое кольцо. У меня священный обед, я должен проехать туда. Ох, мне жаль, рыцарь-предвестник расстроился. Я бы вам с радостью помог, но дорога перекрыта по моему приказу. Ущелье на севере кишит бандитами, а когда королевская армия ушла, они совсем обнаглели. Могут начать штурм в любой момент. Если я вас пропущу, вы не сможете проехать через них. А кто нападает? Спросил Эйнер и прикусил себя за губу. Пусть лучше говорит Людвиг, он же рыцарь. Эй кто их знает? Бандиты да бандиты!» Дитрих пожал плечами. «В другое время это было бы не проблемой. Но когда из всего гарнизона только такой бесполезный старик, как я, через эту деревню лежит единственный путь из ущелья на север. Единственный безопасный. Леса вокруг прокляты. Радиация. Тут угадать несложно. И раздержался, чтобы не достать мажору всех на виду». От одного из домов шел запах свежевыпеченного хлеба, такой сильный, что желудок заревел. «А вы же из Стормкурста?» — спросил Дитрих. «Должно быть странствующий рыцарь». Людвиг кивнул. «Вы уже слышали про островитян?» «Ладно, это потом». Пепельник поправил роскошные усы и повернулся к поселенцам. «Вы что, бестолочи, где ваше гостеприимство? Разве не видите двух усталых странников?» Накормите милорда рыцаря и его друга, да предложите отдохнуть. «Простите меня», — пузатый мужчина поклонился, смотря немного с опаской. «Не желаете ли пообедать, милорда?» «С радостью», — ответила Людвиг. Даже не спросил мнения Эйнера. Он бы не отказался, но стало немного обидно. В доме старсты пузатого мужчины в шляпе еще пахло свежими опилками. Внутри просторно, окна закрыты настоящим стеклом. Людвиг снял раскаленный доспех и насквозь мокрую куртку с кольчугой. На спине видны белые пятна от пота. Деревня выглядит новой. Он уселся за чистый стол и провел рукой по гладкой доске. Даже прикасаться приятно. Будто ее построили совсем недавно. — Можно и так сказать, — ответил Стар, ставешая куртку на крюк в стене. Островитяне сожгли половину домов, когда отступали после разгрома. Пришлось повозиться. Эти леса, они сложные, многие деревья прокляты. Надо уметь выбирать чистые. Островитяне прошли здесь. Вся армия, битва же рядом с нами была, несколько часов отсюда. Тут гарнизон сидел. Все шутили, что долину надо называть теперь не долиной горящих сердец, а могилой потухших. — Отличная идея, — буркнул Лейнер, усаживаясь рядом, мы кладя топор на столешницу. — Вот после битвы островитяне бежали в ущелье через нас. — А много жителей погибло? — спросил Людвиг. — Спаситель защитил, нашли хорошее место, чтобы спрятаться. — А как вы живете, если леса прокляты? — Милорд, мы из гильдии лесорубов, — старство ударил себя в грудь. — У нас даже грамота от короля есть. Мы умеем жить в таких местах. «У нас и дети здоровыми рождаются. Но тут непросто, да. Деревня чистая, лес поблизости тоже хороший. Колодцы с водой мы проверяли, а вот в дальних лесах опасно. Да и в ущелье нельзя задерживаться дольше, чем на день, а жить уж тем более. А разбойники давно вас занимают. «Нет, староста почесал нос. Как только из деревни ушли воины, так бандиты сразу пришли». «Милорд Дитрих нам помог». Жена староста поставила на стол котелок с чем-то дымящимся. От голода свело желудок. Людвиг отвернулся и посмотрел на какие-то старые тряпки в углу, чтобы не видеть, как женщина разливает аппетитную похлебку. Еще немного, и он бы отобрал котелок и начал есть прямо из него. Зря угрожал деревенским. Вроде славные люди. «Милость прошу!» Староста поклонился. «Улрих, выведи его!» — шепнула жена. «Совсем забыл!» — он хлопнул себя по лбу. «Старик, проваливай! Господа обедать будут, не порте аппетит! Простите, милорд!» Этой горой тряпок оказались два человека — старик с клюкой и болезненно худой паренек. Оба одетые в рваные обноски, мирно дремали, пока старста их не разбудил. «Простите меня, милорд! Он недавно приперся, мы его кормим по очереди. Сейчас прогоню!» «Оставьте его хозяин», — сказал Людвиг. «Он не мешает. Пусть сидит». «Как угодно, вашей милости». Староста выдохнул, раскланялся и ушел вместе с женой. Людвиг забросил в рот слишком много и обжег небо за верхними зубами. Они богатые, раз едят мясо и белый хлеб. Вряд ли только староста так шикует. Похлебка слишком пересоленная, а куски морковки недоварены. Но после дня голода на такие мелочи не стоит обращать внимания. Людвиг глотал почти не жуя, отвлекаясь, чтобы вытереть бегущий с лица пот. Эйнер склонился над миской и быстро работал ложкой. — Приходите ко мне, святый отец, — пробурчал старик, кого-то передразнивая. — И я вас накармлю, горячую воду приготовлю, чтобы я сюда еще раз пришел. Тьфу! — Ты священник? — спросил Людвиг рожуй сначала», — подсказал Нордер. «Ты и священник?» «Да и тут единственный слепой». Старик показал пальцы, усеянные кольцами разных цветов. Белые глаза, на которых не видно зрачков, говорили сами за себя. «Старая вредная жопа», — шепнул Лейнер, «Ему же ты слепой, но не глухой. Сам ты жопа». Северянин усмехнулся и продолжил есть. Паренек, сидящий рядом со священником, натянул грязную соломенную шляпу до глаз. Сальные волосы отросли до плечи и закрывали лицо. Видны только тонкие губы, которые парнишка постоянно кусал. Если присмотреться, то он кажется постарше, может, одного возраста с Нордером. Паренек заметил взгляд Людвига и тут же уставился в пол. «А вот его пугать не надо», — сказал священник. «Он мои глаза, с ним я и хожу по миру, рассказывая истории». «И о чем?» — спросил Эйнар. «То, о чем интересно слышать людям. Об очищении и о том, как старцы продали мир. И об ошибках прошлого, конечно. Люди почему-то любят, когда их пугают, что тяжелые времена повторятся». «Нет уж, об ошибках прошлого слушать не хочется». Эйнар вытянул указательный палец, большим взвел воображаемый курок и прицелился в висок. Людвиг тихо фыркнул, вспоминая безвременно почившего отца Мицгера. «Главное, чтобы этот дед не был хотя бы вполовину таким злобным». как пойдем?» — спросил Людвиг, жуяющий теплый хлеб. «Посмотрим». Нордер зажал рот рукой и сдержал отрыжку. «Надо замерить, сколько тут... Э, потом обсудим». Он украдкой включил межер. Светится зеленым. Людвиг зевнул и положил голову на стол. «Вот бы теперь поспать, да не на земле. Лучше бы днем пару часиков». «Старик», — Эйнер повернулся к священнику, — «а, ты видел разбойников?» «Да тебе шутник, очень смешно, обхохочешься». «Нет, я их не видел, но треск их костей слышался издалека. Рыцарь повеселился. Он один отбил нападение. Как говорят, если дело правое, то спаситель придет на помощь. А мне приходилось видеть, как совершается божественное правосудие». Это очень развеселило Нордора, и он захихикал. Священник ухмыльнулся. «Смейся, смейся. Помощь Спасителя хорошо, а булава и толстая броня еще лучше». «А, выспутник. вы спутник?» Людвиг убрал прилипший к щеке крошки. «Он называет себя Васур. Цлепец дотронулся до парня, и тот вздрогнул. «Хороший человек, но кроме меня ни с кем не говорит. Зато если видит, что у кого-то доброе сердце, то обязательно поможет. Верит в Спасителя по-настоящему» но для этого жестокого мира Васур слишком доверчив и наивен». Снаружи послышался мощный командирский голос, а через несколько мгновений сэр Дитрих вошел в дом. Все же он рыцарь пепла, вдруг чего-нибудь заподозрит. Надо было уходить сразу, но на голодный желудок думалось иначе. «Проверял посты», — сказал рыцарь-предвестник извиняющимся голосом, и поставил булаву у порога. «Жду еще одного нападения». «Они уже атаковали?» — спросил Людвиг. «Было дело. Пару распробовали нас на зубок, но ей старый Герберт живо их угомонили». Дитрих показал на свою чудовищную булаву и сел поудобнее, вытягивая правую ногу в сторону. «Но даже вдвоем тут непросто. Вы же видите, что творится. Войска уходят». Я посылал к местному Анбальту, но у него нет людей, всех отправили к побережью. «Хорошо, что он хотя бы разрешил остановить вырубки и готовиться к обороне». «А вы из Стормкурста? Я правильно запомнил?» «Да», — подтвердил Людвиг. «Так вот, почему мне знаком ваш выговор», — старый рыцарь засмеялся. «Так уж вышло, что я тут единственный, кто умеет сражаться. Но эти земли теперь принадлежат Ангварну, а эти люди, подданные Короля Отто, я клялся их защищать. А вы...» Дитрих расправил пышные усы и пристально вгляделся в Людвига. Будто знал, кто перед ним сидит. «Вы идете в земли детей Левиафана?» «Сэр Дитрих, я не могу вам сказать». Людвиг опять показал кольцо. «Вы же говорили, точно. простить С тех пор, как получил по башке память совсем дырявая». Предвестник тронул старый шарам на лбу, почти незаметный. «Пуля?» — с видом знатока спросил Эйнар. «Пуля?» — Дитрих захохотал. «Не, пивная кружка. Вообще, у меня к вам серьезный разговор. Он в который раз расправил усы. Я слушаю. Вы же странствующий рыцарь. Вы клялись защищать людей, мирных, слабых и просящих о помощи. Хотя, конечно, я не назову этих поселенцев слабыми, они-то крутого нрава. Ни один солдат в гарнизоне не рискнул бы тронуть их дочерей». Дитрих расправил воротник. «Нет, не так». Нет, конечно, Ангверен, а вы с другой стороны, но люди в беде. Я прошу вас отложить ваше дело хотя бы на несколько дней». «Ну, ваше дело, наверное, тоже очень важно, но если бы вы могли помочь мне выстроить оборону, это же не займет много времени. Вижу, что вы уже побывали в переделках, вдруг бандиты увидят еще одного рыцаря и испугаются. Хотя вряд ли, здесь единственный безопасный путь на юг, и они будут прорываться. Но если разбойники победят, то убьют всех жителей». Дитрих покраснел от натуги. «Я вообще не умею произносить речь. В армии проще, меня все знают, любой бы помог, если бы остался кто. А вы-то меня впервые видите, но я все же прошу вас задержаться на несколько дней и исполнить свой долг, сэр Америк». Дитрих вытер пот. «У меня друга так звали». Он тягостно вздохнул. «Не то, что я хотел сказать, совсем не то. Все нормально, сэр Дитрих. Конечно, честь рыцаря взывает о том, чтобы помочь, но... Людвиг собирался сказать, что его поручение важнее, и ему нужно идти дальше, но промолчал. В последнее время происходит что-то страшное. За эти дни он проспал всего несколько часов, засыпая только под утро. А когда засыпал, то не видел ничего, кроме кошмаров. А то, что он натворил, все перевернулось вверх дном. Может быть, стоит остановиться и прийти в себя? Он же сам мечтал помогать беззащитным. Вот и шанс. Эти люди враги, но их дома сожжены его же соратниками. И еще нападают бандиты. Раз он научился убивать, то может стоит обратить меч против тех, кто заслуживает смерти. Тот бой был почти месяц назад, и несколько дней ничего не изменит. Все равно отец будет взбешен. Старый рыцарь терпеливо ждал ответа. Я помогу вам, Сардитрих. Эйнр закашлял сопуча глаза от возмущения. Людвиг устыдился, что забыл спросить его мнение. «Я вам так благодарен, сэр Эммерик!» Дитрих поднялся. И «Я...» «Если позволите, я хочу перекинуться парой слов с моим другом». «Разумеется, я выйду им. «Мы снаружи поговорим». Людвиг посмотрел на священника. «Не самый лучший свидетель». Эйнер вышел первым и сел на бревно, лежащее в тени. Взгляд не предвещал ничего хорошего. Лишь бы опять не поссориться. Людвиг сел рядом. «Ты меня даже не спросил», — зашипел Нордер. «Извини. Что он на тебя нашло, Вик? Давай останемся, Эйн». Эйнер насупил брови. «Зачем? Решил поиграть в рыцаря». Ей есть рыцарь», — Людвиг ответил резче, чем собирался. «Но не в этом дело. Просто я запутался. Кажется, что все становится только хуже и хуже. И все это моя вина». «Может, если мы останемся, хоть ненадолго, это же будет правильно!» «И что в этом правильного?» «Помогать людям, защищать слабых!» Эйнар усмехнулся, но улыбка быстро исчезла. «Э, так ты не шутишь? От тебя-то я этой чуши не ожидал. Ты же с головой дружишь!» Нордор обернулся по сторонам и зашептал. «Это пепельники Виги, они твои враги. А сам рыцарь, помнишь того шипелявого? «Я помню, но ведь сами-то люди не враги мне. А он не узнает, если мы будем молчать». «Уверен». Людвиг вздохнул. «Я больше не выдержу Эйни. Эти сны, когда я наконец-то засыпаю. То, что случилось вчера, я так и думаю об этом. Когда я злюсь, он кашлянул. И я будто падаю и некуда зацепиться. Мне кажется, что я схожу с ума. Может, нужно остановиться. Сделать что-то правильное, хорошее». Он потер глаза. «Я боюсь того, в кого я превратился. Даже на тебя срываюсь. Прости. Но если я помогу кому-то, может, тогда они перестанут мне сниться. Наши навредили здешним. Вдруг это знак, что мне нужно загладить вину?» Я запутался Эйни и не знаю, что делать дальше. «Извини, что не спросил». Эйнер смотрел перед собой, о чем-то раздумывая. «Знаешь, если мы разберемся с бандитами, то, наверное, сможем пройти через ущелье на север». Людвиг не выдержал и рассмеялся. «Ты чего?» — Нордор посмотрел с недоумением. «Вот ты и нашел причину, чтобы помочь, как всегда». «Иди в жопу, Виги. Эйнер заулыбался и легонько стукнул Людвига в плечо. «Если думаешь, что тебе станет лучше, то давай останемся. Тебе же потом оправдываться, где ты пропадал. Делай, как знаешь». «Лишь бы кормили. Главное, чтобы тот мордатый ничего не узнал. Видел, какие у него шикарные усы?» «Видел. Спасибо, брат». Людвиг растрепал ему волос. «Мы не задержимся надолго». «Надеюсь».